Снова весь день мы занимались языком. Я продолжала зубрить сопряжение глаголов и предлоги. Следующими на очереди были союзы. Каренус с интересом разбирал нашу систему из шести падежей. Аналога предложенного в Оризенском не было. Сидели мы сегодня на кухне, потому что я рискнула попробовать потушить кролика. И нужен был постоянный присмотр. Уж очень не хотелось, чтобы он пригорел. Результат стоил усилий. На мой взгляд, с гречневой кашей, укропом и порошком из сушеных грибов, которые я обнаружила в одной из банок, вышло замечательно. Профессору тоже понравилось. На губах К2 бродила бессмысленная улыбка, а острый обычно взгляд казался сонным. Исписав новыми словами еще половину листа, попросила сделать перерыв. Голова пухла. Надо бы заняться чем-нибудь еще. Например, взять лопату и пойти воевать с одуванчиками. Руки, конечно, от их сока станут жуткими, но уж что есть. Я уже выпала половину клумбы, расчищая землю, под подпосев пряных трав, когда мне позаду что-то ударило. Не сильно, но чувствительно. Разогнулась, посмотрела вниз, на земле валялся крупный коричневый желудь. И откуда же он присвистел? Во дворе росли пара ясеней, клен и рябина. Ага, ясно, вон с того забора, на котором сидят верхом два великовозрастных охламона. Скрестив руки на груди, уставилась на лириада с сирусом. Кстати, а кто из них кто? И можно ли смотреть в упор, когда лезут на твою территорию? Ой, кажется, нежелательно, потому что парни радостно заулыбались и спрыгнули во двор. Похоже, я невольно их пригласила. Упс. Добрый день, прекрасная госпожа. «Как поживаете?» «Ага, это эльф. Вот что я должна сейчас сделать? Возмутиться, что мы не представлены? Или поздороваться в ответ? Или казаться польщенной, что меня назвали госпожой? Какая реакция будет нормальной? Ну-ка, попробуем вот что». «Добрый день! Вы хотите видеть профессора Каренуса?» «Ага, проняло. Вон как лица вытянулись». «Нет, мы к тебе. Я ряд. а этот белобрысый Сирус». «Мы из факультета, чего-то там». «Точно, вылитый эльф. Длинное лицо, лукавые зеленые глаза, шелковые волосы, сам стройный, гибкий и по заборам лазит, как кошка. Интересно, а это чего-то там, это что? Я поняла, как химической схоластики. Но это ж полная бессмыслица, да? Я Ириме, племянница профессора. Приехала ему помочь, пока нет сиреи. Простите, у меня дела». Наверное, примерно такого ответа от меня и ждали. Хотя, похоже, мое родство с Ка-2 стало сюрпризом. Не очень приятным. Тянущаяся ко мне рука упала. Помочь никто не предложил. Впрочем, я и не рассчитывала. Но вот стоять кверху задом над клумбой под двумя заинтересованными взглядами было не слишком приятно. Тут им что, зоопарк? Со вздохом подняла лопату к носу, повертела ею. Перед лицом Мол, не все в порядке, и направилась к крыльцу. Зайдя, пихнула лопату в угол и рванула в кабинет. Каренус оторвал голову от бумаг. Открыла рот, чтобы рассказать, что полола клумбу, когда через забор ко мне перелезла пара студентов, и я не знаю, что теперь с ними делать, и поняла, что из всего нужного набора слов вот только не знаю, что делать и могу сказать. Сказала и поманила кадр рукой показывая, что стоит поспешить. Подвела его к окну как раз вовремя, чтобы мы увидели, как пара моих кавалеров лезет на забор и исчезает за ними. Я развела руками, мол, и что бы это значило? Потом, посмотрев на перемазанные в земле и буром соки ладони, пошла в ванну. Кажется, у меня наконец-то появился повод узнать, что за дела творятся в этой орезене с отношениями полов. Ну, вот ничего не понятно. Выходит, приставания к девицам тут ничем особенным не считаются. Профессора волновало, чтобы никто не просек, что я иностранка, а вот вопросы моей нравственности и даже безопасности, похоже, не особо тревожили. Ощущение, что в этом мире само понятие девственность не слишком занимало умы. Как такое может быть? И что при этом получается с детьми? Или я что-то не так поняла? «Возможно, тут просто иные правила в том, что касается выражения чувств, желаний, поцелуев, наконец, а дальше все традиционно? Представить, что я живописую на песочке перед К2 особенности женской анатомии, чтобы объяснить суть вопроса, не удавалось. Значит, решено. Ношу с собой вилку и не выхожу без Каренуса со двора. И еще надо продумать, как задать вопросы об устройстве семьи». Не спрашивать же, откуда дети берутся, за дурочку примут. Эх, как бы отомстить К2 за непонятности. Взяла палочку, ящик с песком, произнесла Ривенни. Считать, привлекая внимание профессора. Как пишутся их цифры, я уже знала. Вот и написала: восемнадцать минус х равно шести. Ткнула в их с палкой, сказала, меняется. Не знаю, хочу узнать и написала следующую строку – x равен 18 минус 6, и внизу последнюю – x равен 12. Вот сейчас и пойму, знакомо ли им понятие переменной. Оказалось, знакомо. Только означают они ее обычно не х, а буквой ш из своего алфавита, а вот понятие «женщина», знающая, что такое уравнение, в профессорскую парадигму не очень вписывалось. Ничего, мы это изменим. Следующие 10 минут К2 писал мне простенькие линейные уравнения и смотрел, как я ищу ша. Искала бы быстрее, но все еще путалась в цифрах. 5, 6 и 9 были похожи, и я все время забывала, сколько у какой ног. После этого нарисовала квадрат. Написала по сторонам 5 и 5, а в центре 25. Затерла. Поменяла на 6 ю 6 36. И через минуту узнала, как называется площадь, квадрат. Нарисовала параболу, написала рядом ее уравнение и, оставив профессора с открытым ртом, отправилась допалывать одуванчики. Вот теперь он меня точно не выгонит! Потихоньку прояснялась география этого мира. Аризента оказалась среднего размера государством, лежащим на южном берегу Большого моря. Где-то на западе плескался еще и океан. То, что планета круглая, профессору было известно. Но что находится на других частях глобуса, он представлял смутно. Похоже, надеялся узнать это от меня. Ага, прямо анекдот про «дайте другой глобус». На карте Аризенты значились три текущие на север крупные реки, и куча мелких, а также штук 15 городов. Причем Реалея, в которой проживало около 200 тысяч граждан, была не самым большим. Управление напоминало монархию с той разницей, что при переходе власти наследнику, именуемому Маэлтом, приходилось как-то доказывать свою пригодность к руководству страной. Как, я не поняла. Похожие испытания бывали каждый раз разными. С востока с Аризентой граничила отделенная от нее цепью гор Талисия, говоря о которой профессор поджал губы, а вот южный керт был ему симпатичен. С юго-запада и запада к нам примыкала цепь мелких княжеств, длина названий которых была обратно пропорциональна размеру. Их запоминание я оставила на потом. Еще меня интересовали вопросы социального устройства, семья, дворянство. Правила приличия, религия. Но пока моего знания языка для их обсуждения было явно недостаточно. Я со своей стороны осчастливила профессора рисованием кубиков и дискриминантом квадратного уравнения. Невероятно, но кажется, это было новое слово в здешней науке. Может мне открыть математическую школу? Или подстричься, приклеить усы и сразу податься в академики? А что? Я интегралы брать умею, а они нет». Вообще в доме к 2 мне было хорошо. Каренус не придирался, был не слишком требователен к быту и стрипне, охотно отвечал на мои вопросы и удовлетворял нужды. Даже разыскал на чердаке старое зеркало от комода, когда я объяснила, что девушке в комнате без зеркала никак. Да, и он не настаивал, чтобы в доме я носила шаровары. Похоже, содержимое моей головы занимало его намного больше ее вида.